Высочайший рескрипт на имя министра народного просвещения Шишкова, 19 августа 1827 года. Александр семёнович вам известно, что, почитая народное воспитание одним из главнейших оснований благосостояния державы, от Бога мне врученный, Я желаю, чтобы для оного были поставлены правила вполне соответствующие истинным потребностям и положению государства. Для сего необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый вместе здравыми для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи, и, не быв ниже своего состояния, также не стремился через меру возвыситься над тем, в коем по обыкновенному течению дел ему суждено оставаться. Комитет под председательством вашим, занимающийся устройством учебных заведений, признал сию необходимость. Но в настоящем порядке многое противно предположенному им правилу. До сведения моего дошло, между прочим, что часто крепостные люди из дворовых и поселя обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях. От всего происходит вред двояки. С одной стороны, сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков или родителей нерадивых, по большей части входят в училище уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах, или через то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения. С другой же, отличнейшие из них, по прилежности и успехам, приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию. Неизбежные тягости Оного для них становятся несносны, и оттого они нередко в унынии предаются пагубным мечтаниям или низким страстям. Дабы предупредить такие последствия, по крайней мере в будущем, я нахожу нужным ныне же повелевать. Первое. Чтобы в университетах и других высших учебных заведениях, казенных и частных, находящихся в ведомстве или под надзором министра народного просвещения, а равно и в гимназиях, и в равных сонными по предметам преподавания местах принимались в классы и допускались к слушанию лекции только люди свободных состояний, не исключая и вольно отпущенных, кои представят удостоверение в том виде, хотя бы они не были еще причислены ни к купечеству, ни к мещанству и не имели никакого иного звания. Второе. Чтобы помещичьи, крепостные поселяне и дворовые люди могли, как и доселе, невозбранно обучаться в приходских и уездных училищах и в частных заведениях, в коих предметы учения не выше тех, кои преподаются в училищах уездных. Третье. Чтобы они также были допускаемы, в заведения особенного рода, кое учреждены или впредь будут учреждаемы казной и частными людьми для обучения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусством, нужным для усовершенствования или распространения земледельческой, ремесленной и всякой иной промышленности но чтобы в всех заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусства и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах. Постановляя сие правила и поручая вам привести онные в действо, я не сомневаюсь, что воля моя будет в точности исполнена. Снавдив, попечителей учебных округов и прочие подчиненные вам места и лица, принадлежащими наставлениями, вы можете, когда нужно, объявлять о сих распоряжениях и начальством других ведомств, распространяя отныне надзор министерства, вам веренного, на все училища без исключения, кроме военных и духовных. Комитет устройства учебных заведений не оставит своей стороны заняться изысканием средств, чтобы в уездные училища ввести курс учения, достаточный для воспитания людей нижних состояний в государстве, стараясь в особенности обогащать их теми сведениями, кои по образу жизни их нуждам и упражнением могут быть им истинно полезны. Второе полное собрание законов номер 1308. Десятилетие Министерства народного просвещения 1833-1843 годов. Всеподданнейший доклад Уварова. По истечении десятилетия со времени моих занятий по руководству Министерством народного просвещения я считаю себя обязанным и чувствую необходимость пройти внимательным взглядом все, что в продолжении этого периода сделано по учебному ведомству волею Вашего Величества мне вверенному. В образовании народном, в этой многосложной ветви государственного управления где цель, к которой стремиться должно, поставлена так высоко и отдаленно, где все начинания и действия по самому свойству вещей созревают медленно и требуют терпеливости, неизменной, было бы неосторожно стремиться вперед, не обращая взоры назад и не соображая прошедшего с будущим. Чем позднее достигаются последние и окончательные результаты, тем необходимее беспристрастным исследованиям приобретенных выгод, равно как и встреченных неудач, убеждаться в правильности избранного пути и подкреплять надежды на приближение к мечте далекой, почти невидимой. Всеподданнейше представляя Вашему Величеству в обзор последнего десятилетия Министерства народного просвещения, я не решаюсь или, лучше сказать, я не считаю себя вправе праве вступительно изобразить положение Министерства в то время, когда Вашему Величеству благоугодно было возложить на меня это важное трудное управление. «Да будет мне позволено начать это изложение тем днем, в который, осмотрев все части мне вверенные и обдумав все средства мне открытые, я удостоился получить от Вашего Величества в главных началах наставления, которому беспрерывно следовало министерство с тех пор и доныне. Этот день незабвенный для министерства и для меня, есть 19 ноября 1833 года. Углубляясь в рассмотрение задачи, которую предстояло разрешить без отлагательства, задачи, тесно связанные с самой судьбой Отечества, независимо от внутренних и местных трудностей этого дела, разум, невольно почти предавался унынию и колебался в своих заключениях при виде общественной бури, в то время потрясающей Европу, и который отголосок слабее или сильнее достигал и до нас, угрожая опасностью. Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе При повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твёрдых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народные. Найти начало составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащее собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский исконнее взирал на нее, как на залог счастья общественного и семейного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русские, преданные Отечеству, столь же мало согласиться на утрату одного из догматов нашего православия, сколи на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия, Эту истину чувствует неисчислимое большинство подданных вашему величеству. Они чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены на разных степенях гражданской жизни и различествуют в просвещении и в отношениях к правительству. Спасительное убеждение, если Россия живет и охраняется духом самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с всеми двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное – народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие, но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице русского царства. Относительно народности, все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий. Но народность не заставляет идти назад или останавливаться. Она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста. Черты изменяются слитами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей. Довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилища наших народных понятий, если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию. Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединяла все выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было бы не чуждо европейского духа. Просвещение настоящего и будущего поколений в соединенном духе этих трех начал составляет, бессомненно, одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени и тот священный труд, который... Доверенность вашего величества возложила на мо усердие Ирвении. Изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими, исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в юных душах радушие, уважение к отечественному и полное убеждение, что только приноравление общего всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу может принести истинные плоды всем и каждому. Потом обнять верным взглядом огромное поприще открытое перед любезным Отечеством, оценить с точностью все противоположные элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, которые стекаются в обширный состав империи, обратить сие развивающиеся элементы и пробужденные силы по мере возможности к одному знаменателю. Наконец, искать этого знаменателя – в тройственном понятии православия, самодержавия и народности. Такова была цель, к которой Министерство народного просвещения приближалось 10 лет. Таков план, которому я следовал во всех моих распоряжениях. Естественно, что направление, данное Вашим Величеством Министерству, и его тройственная формула должны были восстановить некоторым образом против него все, что носило еще отпечаток либеральных и мистических идей. Либеральных, ибо Министерство провозглашая самодержавие, заявило твердое намерение возвращаться прямым путем к русскому началу. Во всем его объеме мистических, потому что выражение православия довольно ясно обнаружило стремление министерства ко всему положительному в отношении к предметам христианского верования и удаление от всех мечтательных призраков, слишком часто помрачавших чистоту священных преданий церкви. Наконец, и слово «народность» возбуждало в недоброжелателях чувство неприязни за смелое утверждение, что министерство считало Россию возмужалой и достойной идти не позади, а, по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями. Если б нужно было еще ближе увериться в справедливости избранных начал, то это удостоверение можно было бы найти и в порицании их противниками величия России и в общем радостном сочувствии, с коими эти заветные слова были приняты в Отечестве всеми приверженцами существующего порядка. Царствование Вашего Величества, главная задача по Министерству Народного Просвещения, состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, да то раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частью без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже привратное, усвоить развитие умов потребностям государства, обеспечить, сколько дано человеческому размышлению, будущее в настоящем. После десятилетнего периода можно безошибочно сказать, что начало, избранное Вашим Величеством и управлявшее беспрерывно под моим руководством Министерства народного просвещения – выдержали опыт времени и обстоятельств, явили в себе залог безопасности, оплот порядка и верное врачевание случайных недугов. Представляя Вашему Величеству этот очерк истории веренного мне министерства в течение 10 лет, я имел преимущественно в виду утвердиться в мысли, что это десятилетие протекло небеззаметных следов и что усердием лиц, принадлежащих к министерству, достигнуто несколько результатов, утешительных для всех и каждого и оправдывающих неусыпное попечение Вашего Величества о сей важной ветви государственного управления. Сверх того, нахожу себя обязанным, оставить на будущее время неоспоримое свидетельство, что лица, коим ваше величество поручили под вашим наблюдением распоряжение этой частью управления, руководствовались не слепым подражанием иноземному, неизменчивым проявлением той или другой мысли, еще менее прихотливой оценкой случайных событий но рационально вое и неотступно, покоряясь во всех движениях коренным началом, стремились ежедневно ближе и ближе к цели, систематически определенной. В заключение, все подданнейшие осмеливаясь с умилением выразить перед вашим величеством, что я считаю себя в полном значении слова счастливым чтобы удостоиться быть на протяжении десяти лет орудием ваших высоких видов. Исполнение коих не могло бы иметь успеха, если бы беспрерывное внимание вашего величества, ваш опытный взгляд, ваше драгоценное, никогда неизменяемое доверие не осеняли меня и министерство на каждом шагу и во всех оборотах, служебной деятельности. Подписано Уваров. Из книги Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833-1843. СПб. 1864. Страницы с 1 по 4 и со 106-й По сто восьмую.